Глава 18. Как только толстяк Миша исчезает за дверью... Джалал направляет ствол на Ахметова и стреляет в упор, пока никто не успел и глазом моргнуть. Я истошно кричу, крепко зажмурившись, потому что не могу поверить и осознать этот ужас. Он убил его. Хладнокровно выстрелил прямо в лицо. «Не верещи!» Раздается грубый окрик, и я испуганно замолкаю все еще боясь открыть глаза, чтобы не видеть труп. За дверью тоже слышатся выстрелы, но все очень быстро смолкает, и в комнате оседает напряженная тишина. Повернув голову в сторону Булата, где мне не грозит лицезреть мертвого человека у ног Саши, я осторожно открываю глаза, замечая, как напряженно смотрят друг на друга братья Тагировы. «Ты работаешь на Усмана», констатирует Булат с недоверием, глядя на Джалала. «Хотел бы я тебя убить, но приказ есть приказ», усмехается тот. «Ты отдал мой бизнес Усману, а Усман пообещал тебе помощь. Сделка завершена, живи пока». «Но имей в виду, Булат, если ты посмеешь еще хоть раз приблизиться или попытаться связаться с моей женой...» То я закопаю тебя живьем, а за моя, и лучше бы тебе это запомнить. Ты можешь бросаться угрозами сколько хочешь, но я не оставлю ее в твоих руках, Джалал, агрессивно заявляет Булат. Не после того, что ты с ней сделал. Сделал? Хмурясь, переспрашивает его брат, но потом резко закрывается маской безразличия, пряча ствол за пояс и подходя к Саше. Я не могу заставить себя посмотреть, чем он занимается. Слышу лишь шуршание и ляск. Не отводя глаз от Булата, который продолжает прожигать брата взглядом. Но скоро Джалал снова появляется в поле моего зрения, когда молча выходит из комнаты, оставляя нас одних. «Вита, ты в порядке?» Подбегает ко мне Макаров, обшаривая глазами мое тело и лицо. «Меня не тронули». Выдыхаю я, чувствую облегчение, когда он освобождает меня из наручников, следом подходя к Булату и отстегивая уже его. Я встаю на ноги, все еще спиной к трупу, наблюдая, как Саша очень аккуратно пытается поднять Тагирова на ноги, но ничего у него не выходит. «Чёрт, дело плохо, Булат!» Выдыхает Саша с отчаянием, а у меня подкашиваются ноги потому что Булат с уходом брата словно разом потерял все силы и едва держится в сознании. «Уходи, забирай ее!» — хрипит он Саше. «Я без тебя не пойду, не глупи!» — возмущается Макаров, матерясь себе под нос. «Сейчас мы тебя поднимем, Вита, помоги мне!» «Я отмираю и быстро становлюсь рядом, чтобы подхватить Булата с правой стороны!» Но он не позволяет себя поднять со стула, выставив руку в предупреждении. «Нет, идите, я сам выберусь». «Булат, пытаюсь я тоже вмешаться». Но он хватает меня за запястье, поднося его к своему опухшему лицу так, словно хочет прижаться щекой, но неожиданно роняет руку, словно окончательно обессилев. «Уходи». «Так, пора вам на выход, гости дорогие!» Появляется на пороге Салим Ахметов. Он едва заметно морщится, бросив взгляд на тело брата, но не выглядит расстроенным. «Мои парни вас выведут, ребенок уже в машине. Надеюсь, ты понимаешь, Булат, что я теперь тоже под покровительством Усмана и злить его себе дороже. Мне на тебя плевать!» Выдыхает Булат, прежде чем обмякнуть, теряя сознание. «Чёрт, что если у него внутреннее кровотечение и он умрет, Или травма головы, приведшая к отёку мозга? Боже!» «Мне сейчас в голову лезут самые разные варианты травм, от которых он может умереть. И я просто дрожу от панического страха. Пожалуйста, пусть он выживет!» «Саша, что с ним?» «В отчаянии цепляюсь за предплечье Макарова». «Надо показать врачу, он еще чухается». Пытается ободрить меня Саша, сжимая мою руку в своей. «Салим, я правильно понимаю, что нас отпускают?» «Да», – отвечает тот, лучась с самодовольством. «Я теперь глава Ахметовых и претензий к Тагировам не имею. Считайте, что этого не было. Усман приказал доставить вас куда, скажете?» «Тогда в клинику Дорохова» вздыхает Макаров, отпуская мою руку. «И скажи своим парням, чтобы помогли перенести его в машину. Мы выходим на свет из того мрачного подземного помещения для темных делишек этих бандитов и оказываемся во дворе роскошного особняка. Я сразу же слышу детский плач, доносящийся из машины, и опрометью несусь к ней, с рыданием хватая на руки осада» которого положили в автокресло, даже не пристегнув, и оставили в одиночестве. Ну что за изверги? Все хорошо, я здесь, я с тобой, мой хороший. Плача в унисон с ним, целую личико львенка, пытаясь его утешить. Он цепляется крошечными пальчиками за мои волосы и плачет немного потише, но не успокаивается полностью. Что они с тобой сделали, мой бедный мальчик? Не плачь, мама с тобой, малыш мой. «Мой храбрый львенок». Я судорожно целую его личико, прижимаю к себе, пытаясь успокоиться и сама, не видя ничего кругом. И когда Саша кладет мне руку на плечо, прихожу в себя, вспоминая, где нахожусь. «Вита, нам пора, сядь в машину, пожалуйста». Оглянувшись, вижу, что Булата уже уложили назад, и он все еще без сознания. А потом перевожу взгляд на продолжающего хныкать «Осада». И понимаю, что места на заднем сидении рядом с автокреслом мне не хватит. Можешь в качестве исключения держать его на руках во время поездки. Поняв мое затруднение, вздыхает Саша. И согласившись, что так лучше, я сажусь в машину рядом с ним, уезжая из этого жуткого места. В частной клинике, куда нас привез Макаров, вопросов не задают. Булата увозят на каталке, а меня с ребенком Саша направляет в педиатрию. Там львенка первым делом осматривают, а потом дают смесь. Я сама его кормлю, благодаря Бога за то, что с бедным малышом ничего не сделали. Как только он наедается, то тут же засыпает, и я выхожу вместе с ним в большой холл, не зная, где искать Сашу. Но тот нас уже ждет. Булату предстоит долгое лечение, он даже в себя пока не пришел, сообщает мне мужчина. «Но с ним все будет в порядке, не переживай, я отвезу вас домой». «Куда именно?» «Спрашиваю я. Ведь у Тагирова может оказаться не один дом». «В пентхаус в центре, об охране не волнуйся, это наемники, и они надежные. Вы будете под круглосуточной защитой». «А он, для него ты тоже оставишь охрану?» «Не могу не спросить, потому что какими бы смешанными не были мои чувства к Тагирову, Я переживаю за его безопасность и не хочу ему смерти. «Конечно, Вита», – слегка улыбается Саша. «Не бойся за Булата, он в надежных руках». «В машину Ахметовых, на которой мы приехали, Саша меня больше не сажает. Он вызывает нам такси, и скоро мы оказываемся в центре города. Подъезжая к высотке рядом с торговым центром, которая мне хорошо знакома, как и всем жителям Москвы». «И почему я не удивлена? Булат любит роскошь и удобство». «Тут недавно сделали ремонт, так что тебе понравится». Поднимаясь на лифте, говорит мне Саша. «У меня к нему множество вопросов, но я не стала их задавать в такси из-за водителя. Так что, подходя к двери пентхауса, я думаю не о том, что внутри, а о том, чтобы поскорее оказаться наедине с Макаровым и устроить ему допрос, но не тут-то было». Внутри нас ожидает охрана, причем целых восемь человек. Саша быстро инструктирует их на английском, и мужчины идут занимать свои позиции. Кто-то снаружи, кто-то по периметру помещения. А оно огромное, двухэтажное. «Они не знают русский?» – спрашиваю я у Макарова. «Нет, но у тебя же нет проблем с английским». «Я не из-за этого, просто хотела убедиться, что наш разговор не поймут. Ответь на мои вопросы, пожалуйста». Я сижу на очень удобном большом диване с мягкими подушками, устроив рядом спящего малыша. И явно нехотя Саша садится в кресло напротив. Что ты хочешь знать, Вита, я и сам о многом не в курсе. Как мы оказались в Москве? Мы же не сюда летели изначально. Без понятия, вздыхает он. Видимо, подкупили весь экипаж. Мы с тобой оба отключились на борту. Подозреваю, что подмешали что-то в наш чай. Испортили впечатление от моего любимого сорта, гады. Пытается отшутиться он, но я вижу, что Сашу эта ситуация напрягает. А что с Ахметовыми Саша и с братом Булата? Думаешь, они и правда оставят нас в покое? Если Усман приказал, то оставят, но быть на чеку все равно не помешает. Поэтому охрану лучше не убирать». «Честно, Вита, я не в курсе дел Булата, он многое держит при себе. Я смогу остаться тут на какое-то время, но скоро мне придется вернуться обратно. Так что лучше бы ему к этому времени прийти в себя. Я был готов ко всякому, включая его смерть, но все наши планы пошли коту под хвост. Думаю, будет лучше пока остаться в России, чем срываться за границу. А как он очухается, то и решим, что делать дальше». «Хорошо», – вздыхаю я. «Я хочу немного прилечь. Скажешь мне потом, какие новости из клиники?» «Конечно, иди отдохни. На втором этаже четыре спальни. Выбирай, какую хочешь». Я аккуратно беру спящего львенка на руки и поднимаюсь по лестнице наверх. Честно говоря, это место мне действительно нравится. Дорого, со вкусом, но в то же время уютно. Примерно таким я и представляла дом своей мечты». Но это не дом, а квартира в центре. И тем более это место не мое. Так, временное пристанище. Неизвестно, сколько их еще будет, прежде чем Булат Тагиров перестанет подвергать опасности и хаосу мою жизнь. Все спальни полностью укомплектованы. И, игнорируя хозяйскую, а также очень красивую детскую для мальчиков, в которой есть диван, я выбираю светло-розовую спальню и беру осаду с собой. Пусть спит рядом на кровати, я все равно не могу его пока отпустить от себя. Сказались ужасные события последних суток. «Нам надо держаться подальше от твоего папы», шепчу я спящему ребенку, накрывая пальцами его ручку и поднося ее к своим губам. От него одни проблемы, львеночек. Слезы капают с моих глаз на подушку. Но это не очередной надрывный плач, а просто тихое переживание». Страх за Булата, который лежит избитый и сломанный. Страх, что он больше не очнется. Наверное, я очень глупая, раз все еще так тревожусь за этого мужчину. Но с этим ничего уже не поделаешь. Главное, что умом я понимаю, что рядом он мне не нужен. Больше нет. Пусть только не умирает, только не так.